Об очередных задачах партии в национальном вопросе. Тезисы к 10-му съезду РКПБ, утверждённые ЦК партии. Примечание. Тезисы об очередных задачах партии в национальном вопросе обсуждались на заседании политбюро ЦК РКПБ 5 февраля 1921 года. Для окончательного редактирования тезисов была назначена комиссия во главе с Лениным и Сталиным. Тезисы были опубликованы в газете Правда номер 29 10 февраля и изданы в 1921 году отдельной брошюрой. Часть 1. Капиталистический строй и национальный гнёт. 1. Современные нации представляют собой продукт определённой эпохи эпохи подымающегося капитализма. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является вместе с тем процессом складывания людей в нации. Англичане, французы, германцы, итальянцы сложились в нации при победоносном развитии торжествующего над феодальной раздробленностью капитализма. Второе: Там, где образование наций в общем и целом совпало по времени с образованием централизованных государств, нации естественно облеклись в государственную оболочку, развились в самостоятельные буржуазные национальные государства. Так происходило дело в Англии, Бельгии, Франции, Италии. на востоке Европы наоборот образование централизованных государств ускоренное потребностями самообороны нашествия турок монголов и прочих произошло раньше ликвидации феодализма стало быть раньше образования наций Ввиду этого нации не развились здесь и не могли развиться в национальные государства, а образовали несколько смешанных, многонациональных буржуазных государств, состоящих обычно из одной сильной, господствующей нации и нескольких слабых, подчинённых. Таковы Австрия, Венгрия, Россия. Третье Национальные государства вроде Франции и Италии, опиравшиеся первое время главным образом на свои собственные национальные силы, не знали вообще говоря национального гнёта. В противоположность этому, многонациональные государства, строящиеся на господстве одной нации, точнее, её господствующего класса над остальными нациями, являются собой первоначальную родину и основную арену национального гнёта и национальных движений. противоречие интересов господствующей нации с интересами подчинённых наций являются теми противоречиями, без разрешения которых невозможно устойчивое существование многонационального государства. Трагедия многонационального буржуазного государства состоит в том, что оно не в силах разрешить эти противоречия, что каждая его попытка уравнять нации и оградить национальные меньшинства при сохранении частной собственности и классового неравенства кончается обычно новой неудачей, новым обострением национальных столкновений. Четвёртое Дальнейший рост капитализма в Европе, потребность в новых рынках сбыта, искание сырья и топлива, наконец, развитие империализма, вывоз капитала и необходимость обеспечения великих морских и железнодорожных путей привели с одной стороны к захвату новых территорий старыми национальными государствами и превращению последних в многонациональные колониальные государства с присущим им национальным гнётом и национальными столкновениями. Англия, Франция, Германия, Италия с другой стороны, усилили среди господствующих наций старых многонациональных государств стремление не только к удержанию старых государственных границ, но и к расширению этих последних к подчинению себе новых слабых национальностей за счёт соседних государств. тем самым национальный вопрос был расширен и в конце концов слит с самим ходом вещей с общим вопросом о колониях, а национальный гнёт из вопроса внутригосударственного был превращён в вопрос межгосударственный, в вопрос о борьбе и войне великих империалистических держав за подчинение слабых, неполноправных национальностей. 5. Империалистическая война, вскрывшая до корней непримиримые национальные противоречия и внутреннюю несостоятельность буржуазных многонациональных государств, привела к крайнему обострению национальных конфликтов внутри победивших колониальных государств. Англия, Франция, Италия к полному распаду побеждённых старых многонациональных государств: Австрия, Венгрия, Россия, 1917 год. И наконец, как наиболее радикальное решение национального вопроса буржуазии, к образованию новых буржуазных национальных государств: Польша, Чехословакия, Югославия, Финляндия, Грузия, Армения и другие. но образование новых самостоятельных национальных государств не установило и не могло установить мирного сожительства национальностей, не устранило и не могло устранить ни национального неравенства, ни национального гнёта, ибо новые национальные государства, покоящиеся на частной собственности и классовом неравенстве, не могут существовать, а без угнетения своих национальных меньшинств Польша, угнетающая белорусов, евреев, литовцев, украинцев, Грузия, угнетающая осетин, абхазцев, армян, Югославия, угнетающая хорватов, босняков и так далее. Б. Без расширения своей территории за счёт соседей, что вызывает конфликты и войны. Польша против Литвы, Украины, России, Югославия против Болгарии, Грузии против Армении, Турции и так далее. В. без подчинения великим империалистическим державам в финансовом, экономическом и военном отношениях. Шестое. Таким образом, послевоенный период открывает неутешительную картину национальной вражды, неравенства, угнетения, конфликтов, войн, империалистических зверств со стороны наций цивилизованных стран как в отношении друг к другу, так и к неполноправным народам. С одной стороны, несколько великих держав, угнетающих и эксплуатирующих всю массу зависимых и независимых, фактически совершенно зависимых национальных государств, и борьба этих держав между собой за монополию на эксплуатацию национальных государств. С другой стороны, борьба национальных государств, зависимых и независимых, против невыносимого гнёта великих держав. Борьба национальных государств между собой за расширение своей национальной территории, борьба национальных государств каждого в отдельности против своих угнетённых национальных меньшинств. Наконец, усиление освободительного движения колоний против великих держав и обострение национальных конфликтов как внутри этих держав, так и внутри национальных государств, имеющих в своём составе, как правило, ряд национальных меньшинств. Такова картина мира, оставленная в наследство империалистической войной. Буржуазное общество оказалось полным банкротом в деле разрешения национального вопроса. Часть вторая. Советский строй и национальная свобода. Первое Если частная собственность и капитал неизбежно разъединяют людей, разжигают национальную рознь и усиливают национальный гнёт, то коллективная собственность и труд столь же неизбежно сближают людей, подрывают национальную рознь и уничтожают национальный гнёт. Существование капитализма без национального гнёта так же немыслимо, как немыслимо существование социализма без освобождения угнетённых наций, без национальной свободы. Швевинизм и национальная борьба неизбежны, неотвратимы, пока крестьянство и вообще мелкая буржуазия, полная националистических предрассудков, идёт за буржуазией и наоборот. Национальный мир и национальную свободу можно считать обеспеченными, если крестьянство идёт за пролетариатом, то есть если обеспечена диктатура пролетариата. Поэтому победа советов и установление диктатуры пролетариата являются основным условием уничтожения национального гнёта, установления национального равенства, обеспечения прав национальных меньшинств. Второе Опыт советской революции целиком подтверждает это положение. Установление советского строя в России и провозглашение права нации на государственное отделение перевернули отношения между трудовыми массами национальностей России, подорвали старую национальную вражду, лишили почвы национальный гнёт и завоевали русским рабочим доверие их инациональных на братьев не только в России, но и в Европе и в Азии, довели это доверие до энтузиазма, до готовности бороться за общее дело. Образование советских республик в Азербайджане, в Армении привело к тем же результатам, уничтожив национальные столкновения и разрешив вековую вражду между турецкими и армянскими, между армянскими и азербайджанскими трудящимися массами. То же самое нужно сказать по поводу временной победы советов в Венгрии, в Баварии, в Латвии. С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что русские рабочие не смогли бы победить Колчака и Деникина, а азербайджанская и армянская республики не смогли бы стать на ноги без ликвидации национальной вражды и национального угнетения у себя дома, без доверия и энтузиазма к ним со стороны трудящихся масс национальностей запада и востока. укрепление советских республик и уничтожение национального гнёта представляют две стороны одного и того же процесса освобождения трудящихся от империалистической кабалы. Третье, но существование советских республик, хотя бы и самых незначительных по размерам, представляет смертельную угрозу империализму. Угроза эта заключается не только в том, что советские республики, порвав с империализмом, превратились из колоний и полуколоний в действительно самостоятельные государства и тем самым лишили империалистов лишнего куска территории и лишних доходов, но прежде всего в том, что само существование советских республик, каждый шаг этих республик по пути к подавлению буржуазии и укреплению диктатуры пролетариата является величайшей агитацией против капитализма и империализма, агитацией за освобождение зависимых стран от империалистической кабалы, непреодолимым фактором разложения и дезорганизации капитализма во всех его видах. Отсюда неизбежность борьбы великих империалистических держав с советскими республиками, стремление великих держав уничтожить эти республики. История борьбы великих держав с Советской Россией, поднимающих против неё одно окраенное буржуазное правительство за другим, одну группу контрреволюционных генералов за другой, тщательно блокирующих её и вообще старающихся изолировать её экономически, красноречиво говорит о том, что при данных международных отношениях, в обстановке капиталистического окружения, ни одна советская республика, взятая в отдельности, не может считать себя обеспеченной от экономического истощения и военного разгрома со стороны мирового империализма. Четвёртое Поэтому изолированное существование отдельных советских республик неустойчиво, непрочно ввиду угрозы их существованию со стороны капиталистических государств. Общие интересы обороны советских республик с одной стороны, задача восстановления разрушенных войной производственных сил с другой стороны и необходимая продовольственная помощь нехлебным советским республикам со стороны хлебных с третьей стороны повелительно диктуют государственный союз отдельных советских республик как единственный путь спасения от империалистической кабалы и национального гнёта. освободившиеся от своей и чужой буржуазии национальные советские республики могут отстоять своё существование и победить соединённые силы империализма лишь объединившись в тесный государственный союз, или они вовсе не победят. Пятое. Федерация советских республик, основанная на общности военного и хозяйственного дела, является той общей формой государственного союза, которая даёт возможность а обеспечить целость и хозяйственное развитие как отдельных республик, так и федерации в целом. Б. охватить всё разнообразие быта, культуры и экономического состояния различных наций и народностей, стоящих на разных ступенях развития, и сообразно с этим применять тот или иной вид федерации. В наладить мирное сожительство и братское сотрудничество наций и народностей, связавших так или иначе свою судьбу с судьбой Федерации. опыт России с применением различных видов федерации, с переходом от федерации, основанной на советской автономии, Киргизия, Башкирия, Татарia, Горцы, Дагестан, к федерации, основанной на договорных отношениях с независимыми советскими республиками, Украина, Азербайджан, и с допущением промежуточных ступеней между ними, Туркестан, Беларусь, Циликом подтвердил всю целесообразность и гибкость федерации как общей формы государственного союза советских республик. 6. Но федерация может быть прочной, а результаты федерации действительными лишь в том случае, если она опирается на взаимное доверие и добровольное согласие входящих в неё стран. Если РСФСР является единственной в мире страной, где удался опыт мирного сожительства и братского сотрудничества целого ряда наций и народностей, то это потому, что здесь нет ни господствующих, ни подчинённых, ни метрополии, ни колоний, ни империализма, ни национального гнёта. Здесь федерация зиждется на взаимном доверии и добровольном стремлении трудящихся масс различных наций к союзу. Этот добровольный характер федерации обязательно должен быть сохранён и впредь, ибо только такая федерация может стать переходной формой к тому высшему единству трудящихся всех стран в едином мировом хозяйстве, необходимость которого становится всё более и более осязательной. Часть 3. Очередные задачи РКП. Первое РСФСР и связанные с ней советские республики представляют около 140 млн населения. Из них невелико россов, около 65 млн. Украинцы, белорусы, киргизы, узбеки, туркмены, таджики, азербайджанцы, поволжские татары, крымские татары, бухарцы, хивинцы, башкиры, армяне, чеченцы, кабардинцы, осетины, черкесы, ингуши. Карачаевцы, балкарцы, последние 7 народностей объединяются в группу горцы: калмыки, карелы, аварцы, даргинцы, казикумухцы, кюринцы, кумыки. Последние 5 народностей объединяются в группу дагестанцы: марий, чуваши, ватяки, немцы Поволжья, буряты, якуты и другие. Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их культуру, стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по возможности русифицировать их. Результаты такой политики неразвитость и политическая отсталость этих народов. Теперь, когда помещики и буржуазия свергнуты, а советская власть провозглашена народными массами и в этих странах, задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперёд центральную Россию, помочь им а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национальному облику этих народов. Б) поставить у себя действующий на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения. В. развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке. Второе: Если из 65 миллионов великорусского населения исключить Украину, Беларусь, незначительную часть Азербайджана, Армению, прошедших в той или иной степени период промышленного капитализма, то остаётся около 25 миллионов по преимуществу тюркского населения. Туркестан, большая часть Азербайджана, Дагестан, горцы, татары, башкиры, киргизы и другие, не успевших пройти капиталистическое развитие, не имеющих или почти не имеющих своего промышленного пролетариата, сохранивших в большинстве случаев скотоводческое хозяйство и патриархально-родовой быт, Киргизия, Башкирия, Северный Кавказ или не ушедших дальше первобытных форм полупатриархального, полуфеодального быта. Азербайджан, Крым и другие, но уже вовлечённых в общее русло советского развития. Задача партии по отношению к трудовым массам этих народов, помимо обозначенной в пункте 1 задачи, состоит в том, чтобы помочь им ликвидировать пережитки патриархально-феодальных отношений и приобщиться к строительству советского хозяйства на основе трудовых крестьянских советов путём создания среди этих народов крепких коммунистических организаций, способных использовать опыт русских рабочих и крестьян по советско-хозяйственному строительству и могущих вместе с тем учитывать в своей строительной работе все особенности конкретной экономической обстановки, классового строя культуры и быта каждой данной национальности без механического пересаживания экономических мероприятий центральной России, годных лишь для иной, более высокой ступени хозяйственного развития. Третье. Если исключить из 25 млн по преимуществу тюркского населения Азербайджан, большую часть Туркестана, татар, поволжских и крымских, Бухару, Хиву, Дагестан, честь горцев, кабардинцев, черкесов, балкарцев и некоторые другие национальности, ставшие уже оседлыми и прочно закрепившиеся за собой определённую территорию. То остаётся около 6 млн киргиз, башкир, чеченцев, осетин, ингушей, земли которых служили до последнего времени объектом колонизации со стороны русских переселенцев, успевших уже перехватить у них лучшие пахотные участки и систематически вытесняющих их в бесплодные пустыни. Политика царизма, политика помещиков и буржуазии состояла в том, чтобы насадить в этих районах побольше кулацких элементов из русских крестьян и казаков, превратив этих последних в надёжную опору великодержавных стремлений. Результаты этой политики постепенное вымирание вытесняемых в дебри местных коренных жителей: киргизы, башкиры, Задача партии по отношению к трудовым массам этих народностей, помимо названных в пунктах 1 и 2 задач, состоит в том, чтобы объединить их усилия с усилиями трудовых масс местного русского населения в борьбе за освобождение от кулачества вообще. источнического великорусского кулачества в особенности помочь им всеми силами и всеми средствами сбросить с плеч кулаков-колонизаторов и обеспечить им таким образом пригодные земли, необходимые для человеческого существования. Четвёртое Кроме названных высшей наций и народностей, имеющих определённое классовое строение и занимающих определённую территорию в пределах РСФСР, существуют ещё отдельные текучие национальные группы, национальные меньшинства, вкрапленные в этнонациональные компактные большинства и в большинстве случаев не имеющие ни определённого классового строения, ни определённой территории. латыши, эстонцы, поляки, евреи и другие нацменьшинства. Политика царизма состояла в том, чтобы свести на нет эти меньшинства всеми средствами, вплоть до погромов. Еврейские погромы Теперь, когда национальные привилегии уничтожены, равноправие наций проведено в жизнь, а право национальных меньшинств на свободное национальное развитие обеспечено самим характером советского строя, задача партии по отношению к трудовым массам этих национальных групп состоит в том, чтобы помочь им полностью использовать это обеспеченное за ними право свободного развития. 5. Развитие коммунистических организаций на окраинах протекает в несколько своеобразных условиях, тормозящих нормальный рост партии в этих районах. С одной стороны, работающие на окраинах великорусские коммунисты, выросшие в условиях существования державной нации и не знавшие национального гнёта, нередко преуменьшают значение национальных особенностей в партийной работе, либо вовсе не считают с ними, не учитывают в своей работе особенности классового строения, культуры, быта, исторического прошлого данной национальности, вульгаризируя таким образом и искажая политику партии. в национальном вопросе. Это обстоятельство ведёт к уклону от коммунизма в сторону великодержавности, колонизаторства, великорусского шовинизма. С другой стороны, коммунисты из местного коренного населения Пережившие тяжёлый период национального гнёта и не вполне ещё освободившиеся от призраков последнего, нередко преувеличивают значение национальных особенностей в партийной работе, оставляя в тени классовые интересы трудящихся, либо просто смешивают интересы трудящихся данной нации с общенациональными интересами той же нации, не умея выделять первые из последних и строить на них партийную работу. Это обстоятельство в свою очередь ведёт к уклону от коммунизма в сторону буржуазно-демократического национализма, принимающего иногда форму панасламизма, пантуркизма на востоке. Примечание. Панасламизм религиозно-политическая идеология, проповедует объединение в одно целое всех народов, исповедующих ислам, мусульманскую религию, широко распространилась в конце XIX века среди эксплуататорских классов в странах Востока. Использовалась Турцией в целях подчинения мусульман всего мира турецкому султану как халифу всех правоверных. Владимир Ильич Ленин оценивал пан-исламизм как одно из течений, пытающихся соединить освободительное движение против европейского и американского империализма с укреплением позиций ханов, помещиков, мулл и тому подобное. Смотрите сочинение Издание 3, том 25, страница 289. Пантуркизм ставит своей целью подчинение всех тюркских народов турецкому господству, возник в период Балканских войн 1912-1913 года. Во время войны 1914-1918 годов развился в крайне агрессивную и шовинистическую идеологию. В России после Октябрьской социалистической революции пансламизм и пантуркизм использовались контрреволюционными элементами для борьбы с советской властью. Сierst, решительно осуждая оба эти уклона как вредные и опасные для дела коммунизма, считает нужным указать на особую опасность и особый вред первого уклона уклона в сторону великодержавности, колонизаторства. Сясто напоминает, что без преодоления колонизаторских и националистических пережитков в партийных рядах невозможно создать на окраинах крепкие и связанные с массами действительно коммунистические организации, сплачивающие в своих рядах пролетарские элементы местного и русского населения на основе интернационализма. Сиаст считает поэтому, что ликвидация националистических и в первую голову колонизаторских шатаний в коммунизме является одной из важнейших задач партии на окраинах. Шестое. В связи с успехами на военных фронтах, особенно же после ликвидации Врангеля, в некоторых отсталых окраинах, не имеющих или почти не имеющих промышленного пролетариата, усилилась тяга мещански-националистических элементов в партию ради карьеры. Эти элементы, учитывая положение партии как фактически правящей силы, обычно перекрашиваются в цвет коммунизма и нередко целыми группами тянутся в партию, внося в неё дух плохо прикрытого шовинизма и разложения, причём слабые вообще партийные организации на окраинах не всегда оказываются в состоянии устоять против соблазна расширить партию за счёт новых членов. призывая к решительной борьбе со всякими лжекоммунистическими элементами, примазывающимися к партии пролетариата, съезд предостерегает партию от расширения за счёт интеллигентских мещански-националистических элементов. СССР считает, что пополнение партии на окраинах должно производиться главным образом за счёт пролетариев, бедноты и трудовых крестьян этих окраин при одновременной работе по укреплению партийных организаций на окраинах путём улучшения их качественного состава. Правда, 29 номер, 10 февраля 1921 года.